е г лицо по-прежнему оставалось с приятной, доброй физиономией Дедушки Мороза, с рождественской открытки. А вот только глаза. «Не дурите, призрак!» — рыкнул он, видя направленный на него пистолет Сабинина. «Перед вами милейшая тетушка Лотта. Честь имею. Руки поднимите над головой, вы двое. Я вас не обязан брать живыми, так что... Вы ранены, призрак? Да уберите вы пушку!» «Не всякий Герасим топил Муму». Только теперь, услышав пароль, который знали только трое, Сабинин окончательно поверил. Поднялся на ноги, ощущая тупую боль в правой руке повыше локтя. Правда, перелома, похоже, нет, просто сильный ушиб. Без всякой деликатности ухватил согнувшуюся в три погибели пани и Нину заворот платья и оттолкнул в сторону, чтобы не заслоняло линию огня. «А ну-ка, господа террористы, ложитесь на пол!» — гремел доктор Багрецов. «Все трое живенько! Вот так вот! И ручками затылки прикройте! Ах, о р о ш и е мои, послушные!» «Где а девушка-призрак?» — за стеной протянул Сабинин. «А где?» — «Я только полчаса назад получил ваше письмо, еле успел. Никто еще не знает, эй!» Но Сабинин был уже в прихожей, он грохотал вниз по лестнице, простоволосы, в расстегнутом пиджаке, зажав в руке браунинг. Он не сомневался, что при подобном финале сражения доктор превосходно справится и один. Напомнившись лишь в парадном, сунул пистолет в карман, кое-как пригладил волосы ладонями, распахнул высокую входную дверь. И успел сделать лишь один шаг. Двое молодчиков в серых костюмах двинулись ему навстречу с грозным и непреклонным видом. На Остановились перед ним крепкие, высокие, б р и т ы как актеры с одинаковыми казенными физиономиями. Один отвернул лацкан пиджака, и на значке тайной полиции блеснул эмалированный австро-венгерский орел, двуглавый, как и российский. «Не спешите так, господин Тройков», — сказал возникший и за з их спинками сар Мюллер. «Нам о многом нужно поговорить». Сабинин смотрел не на него, а в сторону соседнего подъезда. «Подождите!» — воскликнул он нетерпеливо. «Вы давно здесь?» «Достаточно давно, господин Тройков», — с безукоризненной вежливостью ответил комиссар. «Боюсь, сей факт никак не изменит ваше печальное положение». Они стояли совсем рядом с аркой ворот. Один из серых костюмов как раз расположился так, чтобы Сабинин не смог туда броситься. И слышно было, что громкие приветственные крики уже доносятся откуда-то издалека. Кортеж императора давным-давно проехал. — Вы не видели, чтобы из этого подъезда в ы х о д и л а Ваша очаровательная подруга, — охотно подхватил Мюллер. — Ну как же. Она преспокойно уехала в уже д а в ш е м ее э к и п а ж е п а минут назад. Давайте лучше поговорим не о ней, она-то меня как раз не интересует». «А вот это зря, господин граф», — сказал Сабинин, обмякнув. «Упустили, упустили, черт побери. Зная ее, легко догадаться, что погоня будет щ е т н о й «Что вы сказали?» «Я обратился к вам как и следует», — сказал Сабинин, уже никуда не торопясь и с горечью убедившись, что Козьма Прутков был прав». Никому не удастся объять необъятное. Никакой вы не Мюллер, верно? Вы граф Герард фон Тарловский, ротмистр гвардейской кавалерии в отставке. В настоящую минуту заведуете рефератом 1С тайной полиции империи. На лице молодого в с т р и й ц а не отразилось ровным счетом никаких эмоций. Любопытно, откуда у вас такая информация? «От моего начальства, естественно», — сказал Сабинин, поклонившись. «Позвольте представиться. Штабс-ротмистр Бестужев Алексей Воинович, сотрудник Санкт-Петербургского охранного отделения Департамента полиции». Он смотрел, как ведут к черной арестантской карете всю троицу, но чего-то не чувствовал себя триумфатором. Ничего не чувствовал, кроме тупой, томительной усталости. Белобрысый Николас, казалось, был погружен в глубочайшую прострацию. д ж о з е п е дитя знойного юга, наоборот, яростно сверкал глазами, даже зубами порой скрижетал, дергая цепь наручников, соединявших его с конвоирами.